Глава 11. В Игарской протоке у причалов и на рейде стояло немало судов. Полярный медленно двигался к пристани Енисейского пароходства. Гудками здоровался. Небольшой портовый буксир «Смелый» маневрировал с двумя длинными баржами. Баржи были порожнее, высоко стояли над водой. Пароходик мелким муравьем суетился возле. Всю прошлую навигацию отработал Белов подменным капитаном в Игарском порту на этом вот смелом. Загудел длинно, приветствуя товарища. Сразу за пристанью пароходства стояла трюмовая баржа Ермачиха, построенная специально под заключенных. Их как раз и разгружали. Серая река людей лилась из широкого носового люка на берег и, нарушая закон всемирного тяготения, медленно текла в гору. На рейде стояла родная сестра Ермачихи, тоже деревянная, почти стометровой длины и широкая баржа Фатьяниха. Ее трюм был огромной тюремной камерой, без переборок, вдоль бортов и посередине сплошные нары в три-четыре яруса. Фатьяниха вмещала в свою утробу несколько тысяч человек. Сейчас она была пустая, трюмы распахнуты, бойцы завтракали на палубе возле шкиперского домика, Кормили собак. Белов переоделся и направился в город. Было около восьми. Он поднимался широкой лестницей с перилами к красивому зданию речного вокзала. Решил сначала зайти в контору строительства. Не терпелось узнать, куда его направят. Опасался, что оставят в Ермакова или здесь в Игарке на маневрах. Полярный, конечно, был не самым мощным буксиром, но по мореходности мог и на Диксон ходить. Белову хотелось простора. Контору Северного управления МВД СССР начинали строить в начале марта, когда он улетал в Красноярск принимать полярный. А еще две улицы нового жилья для офицеров и вольнонаемных. Поговаривали, отсюда будут управлять всеми заполярными стройками, экспортом леса и северным морским путем. Организация очень богатая это было понятно по самолетам, которые прибывали и прибывали в город. Привозили начальство и специалистов. Много больших полковников ходили по Игарке. Вечером в ресторане места не найти было. От речного вокзала перекладывали дорогу, снимались гнившие и поломанные доски и стелили новые. Тротуары уже починили, они пахли свежим деревом. Белов шел, и чувствовал под ногами хорошую, крепкую работу. Мостки через ручьи и овраги ставили с перилами, под ними еще лежал снег, вытаивал зимний мусор. На каждом шагу попадались привычные таблички «Не курить» и «No Smoking» для иностранцев, впервые попавших в город, где все — дороги, тротуары, дома — было деревянное то тут, то там под охраной стрелков зэки тесали топорами опорные бревна, перили доски, копали ямы под столбы. «Неужели освещение поведут?» — не верил глазам Белов, вспоминая темные полярные ночи. На месте старого кинотеатра «Октябрь» строилось большое здание с колоннами. Сносились ветхие торговые ларьки, которые в народе звали по-простому «балки» и ставили новые. Двухэтажное здание Северного управления бросалось в глаза свежим сосновым брусом, но больше не по-северному огромными в два человеческих роста сверкающими на солнце окнами. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед к победе коммунизма. Красный транспарант был растянут вдоль всего здания между первым и вторым этажами. Белов зашел за угол и нацепил орден. Это иногда помогало. В управлении кое-что еще доделывали. Пахло свежими стружками. Вставляли окна в коридоре. Но на дверях уже были приколочены таблички. Белов нашел отдел водного транспорта и, постучав, вошел. Через сорок минут он довольно избегал по широкому крыльцу. Его срочно отправляли в низовья. Даже продуктовые деньги выдали на два месяца вперед. Диспетчер оказался толковым, интеллигентным дядькой не из местных. Расконвоированы, похоже. Беловы имели отдельную комнату в длинном бараке. Вход в него был с торца, сразу направо — общая кухня. Белов поздоровался с соседкой, стоявшей у плиты. — Ой, Сан Саныч, ты откуда? — удивилась жена знакомого капитана, выглядывая в коридор. — Мы его там не видел? — Не видел, Катя. Я из Ермакова. Зинаида спала крепко, не услышала, как он открыл дверь. Приподнялась испуганно и недовольно на локте. И, увидев Белова, улыбнулась смятым лицом. — Александр Александрович! Явились, не запылились! Зина зевала, улыбаясь, раскрывая объятия. И Белов запер дверь на крючок. — Ой! — Зина сладко потянулась и, заголяясь, подвинулась к стенке. Белье на ней было прозрачное, незнакомое. Ее призабытые запахи кружили голову. Потом Белов сидел в одних трусах на кровати, гладил гладкое бедро жены и быстро рассказывал, как ему сегодня повезло с начальством, и его отправляют в «Поедем со мной», — Белов решительно смотрел на Зинаиду. «Ты знаешь, какой там Енисей? Пятьдесят километров, берегов не видно, а?» Рыбы всякой, зверья. Поедем. Ну, Саня, ну что я там буду делать? Повариху хочешь из меня. И она изогнулась, как кошка. Одной рукой ухватилась за спину мужа, другой ловкой и бесстыдно залезла в черные семейные трусы Сан Саныча. Только приехал и уезжаешь. Белов ойкнул, схватил ее за руку и глянул на окно, занавешенное простыней. Зинаида была ненасытная. И от этого ему еще больше хотелось забрать ее с собой. Она не дала ему говорить. Потом пили чай. У Зины были московские конфеты, и совсем не было еды в доме. Даже сахару не нашлось. Белов оставил ей денег и пошел на берег. Вскоре исчезла и досада на жену. Он широко шагал, представляя, что уже завтра может уйти в просторы Енисейского залива. На встречу вели большой этап. Охранники шли по тротуарам, зеки пятерками по разъезженной за зиму деревянной мостовой. Из нее местами проступала и хлюпала грязь. Где-то поломались и задрались доски. В первом ряду, слегка рисуясь, шли козырные. Одетый каждый на свой лад в хороших сапогах, свитерах или пиджаках. Только у одного под мышкой был небольшой кожаный чемоданчик балетка остальные с пустыми руками и все в прическах крайне справа ближний к белову был с длинной падающей на глаза челкой белова завораживали такие колонны он отошел в сторону и остановился при виде зеков у него всегда возникало безотчетное чувство опасности он злился на себя потому что никогда не знал как себя с ними вести особенно с блатными зеков много было в крае В очереди в магазине, на базаре, на пристанях их было видно по лицам. Отсидевшие и оставленные на поселения, они жили по своим законам. В Игарке и в Дудинке образовались поселки из бывших, куда милиционеры по одному не ходили. Этап небыстро двигался вдоль длинного забора лесозавода с колючей проволокой поверху. За этим забором... Им предстояло работать, готовить пиломатериалы с ценной ангарской сосны для заграницы. Такие же зеки, а может и кто-то из них, пилили эту сосну всю зиму за тысячи километров отсюда. Миллионы кубометров прошли через их руки. Это был из Ермачихи. Из-за ледохода их почти месяц везли сюда в вонючем прокуренном холодном трюме. Две тысячи человек. В строю почти не разговаривали. «Шире шаг! Подтянись!» — раздалось у Белова над духом, и он невольно отступил еще. Неровные колонны стриженных и давно небритых людей шли и шли мимо, конца им не было видно, с мешками, узлами, фанерными чемоданами, бушлатами, тулупами и пальто в руках. В обвислых ватных штанах и телогрейках. Один немолодой усатый дядька внутри строя, увидев Белова, вдруг ожил глазами вскинул руку, но строй уже прошел мимо. Белов глянул ему вслед и тут же потерял, не отличить было от других. Бритые, седые, белобрысые и темные затылки под ушанками колыхались и колыхались в такт шаркающим шагам. Молодой чернявый мужик в истрепанном тулупчике отвел с дороги коня с телегой, груженной обрезками досок. Стоял, держа лошадь за морду и угрюмо покуривая. Лошадь тоже недоверчиво косилась на этап из-под его руки и временами вздрагивала всем телом. Белов остановился возле новенького продуктового балка. Американская тушенка была выставлена в витрине. Когда подошла его очередь, нагнулся в маленькое окошко. — Десять банок, здрасте! Спирта нет? — спросил на всякий случай. — Не торгуем. Куда вам? Белов составил тушенку в авоську и пошел в столовую. По вечерам она работала как ресторан, и там должен был быть спирт. Белов вошел и через гулкий зал с высокими потолками направился к буфету. У него с этой столовой было связано немало веселых историй. Народу было мало. Два летчика стояли у стойки в фуражках с голубыми околышами, собачьих унтах и летных меховых куртках нараспашку. «Белов! Сашка!» — раздалось от большого стола у окна. Это был Брагин, механик с Новосибирска, однокурсник Белова. С компанией Флотских. Гоготы дым стояли столбом. Подойди! Ты что? Брагин уже прилично веселый махал рукой. Белов покачал головой, пейте мол без меня, и отвернулся. Молоденькая буфетчица Аня Самаркина в белом крахмальном передничке качала спирт из двухсотлитровой литровой бочки в большую стеклянную банку. Туда-сюда двигала металлической ручкой альвеера. Спирт тек ржавый. Аня приподняла банку над собой и глянула на свет. Еще две банки отстаивались на витрине. На дне просвечивал темно-коричневый осадок. Спирт в них был почище, но еще желтовато-мутный. — Давай, наливай, Анюта, не томи, — просил летчик. — Как я вам налью? Напиток еще не светлый. Аня шатнула бочку. — Там было много. Она деловито дунула на упавшую прядь волос, вытерла руки и встала к прилавку. «Саня, друг!» — Николай Брагина, блапил Белова. «Айда с нами, садись, у нас полно всего!» — он кивнул на стол. «Здорово, Коль, я ухожу сегодня. Народ еще нанять надо». «Кончай, ты что, прими стакашку с Новосибирском!» «Мы ночью с зэков две баржи притащили, а утром они шухер подняли, слышал, стреляли». «Ты когда пришел?» Брагин тянул Белова к столу, размахивая свободной рукой. Чуть не выбил графин из рук летчика. Тот строго, но благодушно посмотрел на Николая. «Братишка, крылья поломаешь». «Следующий», — обратилась Аня к Белову. «Мне две трехлитровых. На вынос не продаем». Аня невозмутимо смотрела на Сан Саноча. «Анечка, мы уходим сегодня», — Белов застеснялся. Они с Аней были знакомы. «Вам всем на вынос, а меня с работы погонят. Куда тебе?» «А у тебя-то нет банки?» «И банки у него нет!» Она нагнулась под прилавок, округляя юбку, выше которой красовался белый бантик от передника. Белову доводилось его развязывать, и он даже малость покраснел и убрал глаза от знакомых округлостей буфетчицы. «Вот, из-под компота персикового. Ее не отмоешь, сладкое будет». «Давай сладкую!» — согласился Белов. Она еще раз стрельнула в Белова глазами и пошла в подсобку сполоснуть банку. Летчики, ожидавшие своего спирта, перемигнулись весело на краснощековое речного лейтенанта. Белов вышел из столовой. Одной рукой прижимал к груди тяжелый и ненадежный бумажный мешок с тушенкой. В другой, в авоське, колыхалась пятилитровая банка, налитая до краев. В прорези жестяной крышки всхлипывала мутноватая 100-градусная жидкость и доносился приятный запах. Белов вспомнил, как буфетчица назвала спирт и улыбнулся, соглашаясь. Важно теперь было донести напиток до буксира. Он аккуратно спускался по длинной лестнице к реке, когда его догнала повариха Нина Степановна с двумя огромными авоськами из голубой крученной нитки. В Игарке с продуктами было намного лучше, чем в Красноярске. Егор с Сашкой несли по мешку на плечах. Один с мукой, другой с сахаром, — понял Белов. «Здравия желаю!» — весело поздоровалась повариха с капитаном. «Здрасте и вам!» что немного!» — улыбнулся Белов, пытаясь пошутить. «Не унесли, сейчас еще сходим. Комбижиру взяла хорошего!» — хвасталась довольная Кокша. Белов спускался медленно и даже улыбался так же осторожно. Спирт нет-нет, а выплескивался и тек по ребристому боку банки. Повариха полярного Нина Степановна Трофимова второй год работала с Беловым. Всю войну прошла ротной санитаркой. По передовой ползала. Под обстрелами и бомбежками лежала. И ранена, и контужена была. И в людей стрелять приходилось. Всем на судне, независимо от возраста, Даже и грачу она была мамой. У кого где что заболело, все тянулись к ней. Она ни с кем не дружила. Да как будто никого особо и не жалела. А люди шли. Готовила хорошо. В отличие от многих поваров, с которыми пришлось работать Белову. Ничего не притыривала. Ни семьи, ни родных у нее не было. Может, поэтому в гармандже в конце навигации всегда оставались продукты. Единственной бедой, которая время от времени случалась с кокшей, были трехдневные запои. Она тихо сидела в углу кухни и ни на кого не реагировала. Пила чистый спирт, запивая холодным чуферем, И курила. И все три дня не спала. Иногда негромко и сокрушенно с кем-то разговаривала, покачивая головой. Она была тихая и спокойная, но отобрать у нее выпивку никто не осмеливался. Еще сверху, подходя к судну, Белов видел кучки людей у парохода. Он отдал спирт Егору, сам вышел на берег. Люди сгрудились вокруг, светлоголовые прибалты и немцы в основном. Были и другие, немалые раскосых глаз смотрели на капитана Белова. Он глядел в эти глаза и чувствовал себя неловко. Ему нужно было всего четверо-пятеро из этой волнующейся толпы. «Товарищ лейтенант, кочегаром берите! Гражданин начальник, я масленщиком три навигации работал!» Тянули руки, ушанками и кепками трясли над головой. «Так потише! Радисты есть?» — спросил Белов. Толпа замялась, люди стали озираться друг на друга. «Радистов нема, тут одни кочегары!» «Азбуку Морза, кто знает?» — уточнил Белов. «Я знаю!» Как будто нехотя ответил голос откуда-то сзади. Сквозь толпу протискивался высокий парень. «Еще кто?» — спросил Белов. Больше радистов не было. Подошел главный механик-грач. «Выбирай себе моториста, Иван Семенович», — сказал Белов и поманил рукой радиста. Они отошли к судну. Парень был ровесник Белова. Волосы также зачесаны назад, только светлые. Глядел прямо и независимо возьмите лучше кочегарам попросил неожиданно почему кочегарам не понял белов у меня справка он показал удостоверение сыльного, потертую бумажечку с печатью аккуратно заложенную в тонкую книжицу особый отдел не разрешит радистам ты откуда из эстонии учился в мореходке в таллине зовут йохан бывает что разрешают сансаныч внимательно изучал эстонца «Попробуем!» В кочегары Белов взял двух молодых крепких литовцев. Оставалась матроска. Женщин было немного. Потертую жизнью разбитную кралю с папиросой в щербатом рту Белов отставил сразу. Не подходили и пожилые. Работы было много, и условия тяжелые. Остались говорливая, смазливая бабешка в цветастом платке и черном плюшевом пальто — и молчаливая, односложно отвечающая немка из Саратовской области. Белов взял немку. Ее звали Берта. Она была светлобровая, с прыщами на лице. Бабешка в плюшевом пальто страшно возмущалась. Хватала Белова за рукав и в запале назвала конкурентку фашисткой, отчего бледные щеки Берты покрылись розовыми пятнами. Грач выбрал в помощники механика высокого дядьку с умным лицом. Боцман привел знакомого мужика в матросы. Мужик был крестьянин, свиноватый, открытой улыбкой, крепкий, кривоногий и сильно окол. Надо было согласовать всех набранных в управлении. Там не сразу все получилось. Не было начальника третьего отдела, и окончательное оформление отложили на утро. Неутвержденные, опасаясь потерять место, снова пришли на берег. Люди, которых не взяли, тоже сидели на бревнышках у Полярного. Еще больше народу толклось у пристани пароходства, где стоял большой колесный Новосибирск. Встали под уголь к барже Углярки. Первый штурмана, по простому старпом Сергей Фролович Захаров, объявил общий аврал. Сам, переодевшись в грязное, распоряжался работами. Фролыч был потомственным речником, сыном знаменитого лоцмана с подкаменной Тунгуский, крупный, слегка толстоватый и очень сильный. Он мог работать сутками, на морозе, жаре, не уставая. Улыбался только чему-то внутри себя, потом столько же спал. Белов остался в рубке, приводил в порядок бумаги, завел новый вахтенный журнал. Разложил лоцманские карты низовьев Енисея, прикидывая маршрут. За стенами рубки усиливался рабочий шум, гремели сапоги по металлу палубы, уголь посыпался в гулки пустой бункер. Двое на барже грузили лопатами из кучи, двое катали тачки. Борт полярного был выше баржи, и тачку надо было вкатывать по трапу в горку. Здесь стоял старпом с длинным металлическим крюком, подхватывал тачку с зарыла и помогал вкатывать. Полярный брал в бункера сорок тонн, и еще тонн пять досыпали прямо на палубу, на корму. Этого хватало на пять дней хорошей работы машины. На палубе углярки с лопатой в руках появился главный механик-грач. Корабельное начальство никогда не участвовало в погрузке. Но Белов промолчал, народу было мало, могло затянуться до утра, сам пошел переодеваться. Когда он появился на палубе, там уже добавилось народу. Улыбчивый мужичок, подрядившийся матросом в тельняшке, на которой дырок было больше, чем живого. И первый помощник механика в выцветших брезентовых штанах, явно пошитых своими руками, тоже катали тачки. Белов одобрил про себя мужиков. Краем глаза глянул на берег. Кочегары сидели на бревне и смотрели за работой. «Имеют право», — подумал Сан Саныч. Не устроено еще. Он надел верхонки и встал в пару к матросу Сашке. Четырьмя тачками дело пошло живее. Сашка, чувствуя рядом капитана, черпал сверхом, выгибался всем телом, занося большую лопату с углем на высокий борт тачки. — Сашка, шкерт, не бери по многу! — заругался Белов беззлобно. — Я всегда так! — кряхтел матрос. Белов жил и не рвал, втягивался помаленьку. К такой работе он был привычен. Не сосчитать, сколько угля в своей курсантско-матросской жизни он перелопатил. Тачечники, вздувая жилы на шее, разгонялись по грязной палубе, вкатывали до середины трапа. Старпом подхватывал крючком передок, и они вместе опрокидывали тачку в зева бункера. Мелкий уголь сыпался мягко, крупные куски грохотали в борт. Верхний мокрый слой угля сняли, полетела пыль. Ветер подымал ее, пот темными ручейками по лицам. «Перекур!» — объявил грач и присел прямо на кучу, где только что брал. «Я в сорок шестом на Победе работал. Вот там были овралы. Двести тонн только в трюма брали. А еще на палубу пятьдесят. Сутки грузили всей командой». На баржу поднялись кочегары-литовцы. «Что такое, ребята?» — весело спросил грач. «Мы можем работать, только одежды нет», — спокойно глядя на Сансаныча, ответил тот, что был пониже. Он говорил с сильным акцентом. «Меня Повелас зовут, а это Йонас». «Егор, найди им одежду», — распорядился Белов. И снова заскрежетали лопаты, полетела пыль и покатились тачки. Большой командой дело пошло живее, и уже через час... Левый бункер заполнился, и буксир дал ощутимый крен, как будто специально нагнулся, подставляя борт работающим людям. Старпом, кликнув матроса, пошел перекантоваться. Все сели покурить. Егор разлегся прямо на холодной черной куче. Дело шло к вечеру. Ветер стих, появились первые в этом году комары. — Ой, вы родимые! — грач хлопнул себя по щеке — Какие же вы мне знакомые песни поете? Весна идет, поддержал, улыбаясь, пожилой окующий матрос. Фамилия его была Климов. У нас дома уже узимые по колену. Он опять виновато улыбнулся, извиняясь за свои мысли. Нелепо накрененный на один борт полярный, коротко гуднул и стал разворачиваться пустым правым бункером к погрузке. Снова кинули трап. Старпом крепким клубком выкатился из рубки, на ходу закручивая на обратную сторону козырек и стасканные рабочей фуражки. И снова полетела пыль. «Поберегись!» — сипел грозно грач, больше опасаясь, чтобы его не сбили. «Дорогу, братцы!» — просили одновременно прыщавый матрос Сашка и Щербатый Николай Михайлович, неутвержденный первый помощник механика. «Подходи, православные!» «У меня дешевше!» — зазывал вологодский матрос Климов, с лопатой в уголь. «Сергей Фролыч, лови меня, родимый!» — кричал Грач, шагом подкатывая тачку и отдавая ее на крюк старпому. Фролыч перехватывал и, разгрузив, возвращал деду. «Иди, старый, отдыхай уже!» — не раз предлагали ему, но Грач не сдавался. «Вы без меня тут не управитесь!» Дед отъезжал в сторону, прикуривал недокуренную самокрутку и, выждав паузу, продолжал самым серьезным голосом. «Да и скучно в каюте без старухи-то, а?» — раздавался дружный смех. Грач чувствовал себя в центре событий. «А вы как хотели, стервицы зеленые? Думаю, кому сегодня пойти, к Степановне или к Немке? Пойду к Немке, она помоложе вроде» и опять общий смех и улыбки сквозь черную угольную пыль хруст и скрежет тачек по металлу на берегу народ прислушивался тоже улыбались хотя ничего не слышно было невольно улыбались на радость других когда люди работают и смеются это неплохо вработались и действовали слаженно силы сами собой распределились На погрузке стояли мускулистые, привычные клопати литовцы и матрос Климов. Каждому по силам сыпали. Грачу полтачки, старика с ней шатала. Чуть больше худому и беззубому помощнику главного механика. Фамилия его была Померанцев. Он время от времени терял очки, но не сдавался. Видно было, и хочет, а не может прибавить шагу. Боцман и капитан возили полные. «В тачке, Сансаныч, Саныч, когда сверхом Два с половиной центнера!» — кряхтел притворно недовольный грач. «Успеешь надорваться?» Белов улыбался. Он разохотился и вкалывал с удовольствием. Ему нравилась его команда. На реке все зависело от людей. Берта вышла из кормового кубрика, выплеснула из ведра за борт, набрала чистой воды и снова исчезла в трюме. Степановна временами показывалась из камбуза с папиросой. Ужин, видно, уже был готов, но молчала, работе не мешала. И еще часа через два наполнился и второй бункер. И Белов скомандовал — «Шабаш!» Все закуривали довольные, не расходились, как будто еще хотели побыть друг с другом. Комаров давили, расслабленно посмеивались, куревом угощали, похваливали каждое свое. Закатное солнце не садилось, но, чуть погрузившись в горизонт, оранжевым колесом катило дальше на север, как ему и положено было вести себя белой ночью. Нина Степановна выглянула из камбуза. — Пирожков закусите, Сан Саныч. Сюда подать или в кобрик. Больно уж вы черные. Давай сюда. Степановна вынесла большую кастрюлю, толкнула ногой тачку, повалив ее на бок, поставила кастрюлю. Сашка нес следом ведерный чайник и кружки. «С чем пирожки?» — поинтересовался кто-то. «С картошкой да с луком. Рыбы-то нет еще путней». «Одна щука!» — ответила повариха. Из кастрюли хорошо пахло. Пирожки были жареные, каждый с добрую мужскую ладонь, горячие еще, не осевшие. Все улыбались поварихе, но никто не брал пока. Курили. Некурящий Бело взял пирожок, поблагодарил мужиков, новеньким назначил быть к восьми утра и пошел в душ. Сначала отмыл руки и лицо. Черно текло, как чисто. Потом встал под сильную лейку. Душ на буксире был добрый, горячей воды залейся. Капитан намыливал мочалку, думая о Зинаиде, до которой было двадцать минут ходу. Его охватывала нервная дрожь, и он начинал непроизвольно улыбаться. Он, правда, не сказал ей, будет ли сегодня, но так даже лучше, мечтал Сан Саныч. «Только бы дома была!» Почти пропел он, представляя, как приходит домой и обнимает неждущую его жену. Он запахнулся полотенцем и пошел к себе. Ком-состав помещался в носовом кубрике. Белов спустился по короткой иголкой металлической лесенке. Направо была его каюта, такая же налево была распахнута. Главный механик откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Уголек на старом лице осел согласно морщинам. Самокрутка дымилась в банке пепельницы. Даже боевые усы Ивана Семеновича устало пообвисли. Дверь в четырехместную каюту, где жили Старпом и Боцман, тоже была открыта. Эти что-то обсуждали, оживленные громко смеялись. Белов заглянул. Два голых мужика ходили по каюте. Егор застеснялся капитана. Обтянулся полотенцем. Идите мойтесь, там свободно, улыбнулся Сансаныч и вернулся в каюту. Сансаныч! Раздался сиплый голос механика. Здесь я, Иван Семенович. Надо бы тяпнуть сегодня. Вот что скажу, имею такое намерение. А как же печень, товарищ главный механик, раздался голос Старпома. Вы шо, Сергей Фролович, стоя какали, когда я ту печень тренировать начал отвечал механик. «Выпью сегодня, раз такого дела душа хочет». Очень скажу я вам, мне первый помощник понравился, обходительный товарищ, и от тачки не отказался». «Выпить можно», — согласился Белов. «Кто ночевать остался?» «Механик доматрос, матрос, кочегары ушли», — ответил Егор. «Егор!» — окликнул грач. «Завтра мужикам насчет шей клопов скажи, не натащили бы». «Уже сказал, Иван Семенович!» Остальная команда помещалась в кормовом кубрике. Он был примерно такой же, что и носовой, но без переборок, и поэтому казался больше. Нина Степановна отгородила двумя простынями женский угол, в котором стояли двухъярусная кровать и двухэтажная тумбочка вроде шкафа. На ужин Степановна отбила трехлитровую кастрюльку золотистой щучьей икры и нажарила котлет. Картохи наварила Минусинской. Сели в просторной старпомовской каюте. «Тебе как лить, Сансаныч? по-простому или с форсом?» Грач взялся за бутылку. Лицо распаренное, щеки прямо свекольные. «Мы теперь на какой же широте?» «На шестидесятой, Семеныч. Ты не иначе и правда с поварихой мылся». Старпом протискивался за стулом механика в свой угол. «Лейте по широте, Семёныч! Чего уж думать!» Белов нарезал хлеб. «Всем по шестидесятой илью. Грач натренированным глазом расплескал по стаканам чистый спирт. Долил воды, чтобы получилось шестьдесят градусов крепости. «Ну, за навигацию!» Выпили. Навалились на котлеты и пирожки. Белов решил, что выпьет и пойдет домой. Тогда же лучше. Зинаида точно будет дома. Так он думал, голодный, жуя полным ртом и весело поглядывая на товарищей. Закурили, разговорились, обсуждали новых людей в команде, предстоящий поход на низа и начинающуюся большую стройку, сталинскую магистраль, как писала о ней местная газета. Прикидывали, сколько на самом деле приехало комсомольцев-добровольцев. Поспорили, зачем эти комсомольцы вообще здесь нужны, если с забиты все поселки. Допозна просидели, и домой Белов не пошел. Утром подскочил, когда грач громко уронил что-то в своей каюте. На берегу снова начал собираться безработный народ. Белов сходил с новенькими в управление, а Сабист согласовал всех, кроме радиста. Сансаныч отправил людей на судно, сам заспешил домой. Зины дома не было. Белов искал по карманам ключ. Из двери напротив вышла соседка с тазиком выстиранного белья. — Здорово, капитан. Свою ищешь? — Не ночевала сегодня, — сказала почти ни на что не намекая, и пошла к выходу. Белов открыл дверь, остановился, думая над словами соседки. Зина с ней вечно что-то делила в кухне. Хотел спросить, но не стал. В комнате было прибрано. Он постоял, почесывая пахнущий одеколоном подбородок, посмотрел в завешенное окно, посидел для приличия пять минут и отправился на полярный.